Маршрут номер 123. Я напрасно думал, что ребята ничего не поняли в разговоре о причинах и следствиях. Кое в чем они разбирались. В этом я убедился, когда мы опять отправились в завязанную рощу, а потом на старую дорогу. Никого там не было, дорога принадлежала нам. Именно так я думал про нее. Дорога. Мы пошли на эту прогулку всей компанией. Настя сперва не хотела идти, она собиралась к Маргарите, чтобы обдумать сюжет новой пьесы. Они обещали сеньору Александра сочинить сказку, а он должен был потом ее обработать. Настя даже поделилась с нами замыслом. В сказке будут два враждующих королевства и в одном принц, а в другом принцесса, которые подружились. «Очень оригинально», — сказал Вячик. «Еще одна трагедия про несчастных Ромео и Джульету, «Или сказка роне дочь разбойников, вставил арбуз. Настя заявила, что мы ничего не соображаем. Есть на свете вечные сюжеты. Главное, как такой сюжет подать в новой пьесе. Вячик сказал, что поскольку этот сюжет вечный, то никуда не денется, если Настя прогуляется с нами. Нечего ей отрываться от коллектива. И она неожиданно согласилась. На дорогу нас вывел Николка. Сказал, что мы должны ступать за ним пятка в пятку, а не искать другие пути, раз такие большие, а понятия нету. Оказалось, что пробираться надо обязательно между сараем и трансформаторной будкой через колючки. И никак иначе, потому что только там они забыли перекрыть проход. Но мы не спорили. В роще было душно, а на дороге свежий и влажный запах трав, будто сейчас не полдень, а все еще раннее утро. Мы прошагали между откосов и оказались на просторе. И было такое чувство, словно все плохое осталось позади. Мы ушли из... Шепотом начал Арунас и замолчал. Он шел рядом со мной. «Из чего ушли?» Так же тихо спросил я. «Не знаю, но ушли». «Из озма», — подумал я и повторил вслух. «Откуда?» — не поняла Настя. «Из-за зверелого мира», — сказал я. И приготовился объяснять, что такое озм. Но никто не переспросил. Будто сразу про все поняли. «А может, и правда поняли?» Мы дошли до кривого упавшего столба с доской на железном штыре. Снова попытались разобрать надпись, но не смогли. Краска вся облупилась. Арбуз присел над доской на корточке. Сосредоточенно поскреб макушку. Зашарил в просторных карманах. У него там чего только не было. Он вытащил два длинных мелка, белый и темно-розовый. Сопя, не оглянувшись на нас, Арбуз вывел на обшарпанной поверхности три буквы «Озм», потом перечеркнул их розовой широкой полосой и тогда разъяснил. «Красная полоса означает выезд из...» или «уход». «Здесь мы уходим из Озмы, ясно?» «Нам было ясно, только Вячик сказал чуть капризно. Такой столб надо ставить раньше, перед рощей». Но Арбуз возразил, что завязанная роща лежит еще в черте города. «Там бываем не только мы, а здесь уже полностью наше пространство». Настя встревоженно напомнила, «Но ведь на таких указателях надпись бывает с двух сторон. При выезде она с красной полосой, а при въезде без. Сделаем, и с другой стороны деловито пообещал арбуз». Тогда маленький Николка сердито дернул его за воротник. «Не надо». «Ну, потому что, когда мы будем идти обратно, получится, что мы возвращаемся в сказал я. «А разве это не так?» — вдруг шепотом спросил Арунас. «Это может быть и так, но зачем лишнее напоминание?» «Лучше придумаем другое слово для обратной стороны», — предложил Ивка. И глянул на меня. «Правильно?» Я кивнул. «А какое слово?» — спросил Арбуз. «И теперь на меня смотрели все. Не знаю, — растерялся я. Можно ведь не сейчас?» Арбуз покладиста спрятал мелки и ухватился за столб. Надо поставить. Видите, тут и яма от него сохранилась. Неподалеку чернело в траве круглое гнездо. Арунос нашел сухой стебель бурьяна, сунул в дыру, чтобы смерить глубину. Оттуда выскочила серая лягушка. Настя завизжала, вячик ненатурально захохотал. Арунос не испугался. «Хорошая глубина, давайте втыкать». Гошка, я и Вячик подняли столб и поставили на прежнее место. Из ямы с чавканьем вылетели брызги, ударили по ногам. Мы повернули столб так, чтобы перечеркнутый озм смотрел в сторону города. Нам казалось, будто мы сделали что-то важное, может быть, даже слегка колдовское. Мне подумалось, что в каркасе добра появилась еще одна теплая светящаяся точка и соединилась с другой точкой хрустальной спицы. Надо засыпать землей и утрамбовать, — посоветовал Вячик. Сам, правда, не двинулся с места. Ивка и Арунас тут же отыскали в траве ржавую лопату без черенка, вырубили кусок дерна, наскребли из-под него рыхлой земли. Ему усердно помогал Николка. Землю насыпали в яму, утоптали. Теперь годится, — заявил Вячик, — словно был тут главный работник. Но я на него не злился, вот ни чуточки. Потом... «Пошли мы дальше, по дороге». Ивка и Арунас шагали впереди. Они были одного роста, оба светлоголовые, только Ивка разноцветные, с веселыми лунами и солнышками на одежде. Арунас же весь коричневый, просто как в телерекламе, покрытый толстым слоем шоколада. Самый загорелый из нас, и шорты с майкой тоже коричневые. Николка догнал Ивку и Арунаса и пошел вместе с ними. Они взяли его за руки. За этой тройкой шли рядышком Настя и Вячик. Настя вертела головой, поглядывала по сторонам. Вячик смотрел под ноги и неумело свистел. Мы с Арбузом шли последними. Путалась под ногами трава. Колеи густо заросли мышиным горохом. Кое-где краснел клевер и торчали редкие ромашки. А по обочинам стояли высокие лиловые колокольчики. «Здесь, наверное, никогда не ходили машины», — сказал я. «Откуда же колеи?» — возразил арбуз. Вольтштейн оглянулся. «Колеи от карет», — сообщил он. «Здесь в позапрошлом веке ездили дворяне в париках и камзолках, а их подкарауливали разбойники. Анастасия, ты не боишься?» «Боюсь. За тебя. Что ты свихнулся?» «Оказалось, что автомобили здесь когда-то все же ходили». Через сотню шагов мы нашли еще один брошенный столб, длиннее прежнего, с железной табличкой на кронштейне. На табличке сохранилась чешуйчатая желтая краска и остатки черной буквы «А». «Давайте поставим и его», — почему-то сильно обрадовался Арунас. «Зачем?» — сказал Вячик. «Потому что тогда будет автобусная остановка», — веско разъяснил Николка. Вальштейн хихикнул. Думаешь, будет остановка, значит, и автобусы появятся. Вот тут Тарбус и вспомнил философию. А кто знает, может, здесь особое место, где перепутались причины и следствия. Обычно бывает так. Пускают по маршруту автобус и поэтому делают на дороге остановки со столбами. А тут наоборот. Сделаем остановку, и появится автобус. Ура! — шепотом сказал Николка. Дурни вы, сообщила Настя, но, по-моему, с одобрением и опять вмешался Вячик, но уже без насмешки, с опаской. «А зачем нам тут автобус на нашей дороге?» «Да, правда», — подумал я, — «появятся люди, прогонят сказку». Но рядом оказались Ивка и Арунас. «Может, это будет особый автобус», — высказал догадку Ивка и глянул на меня, правильно? «Да», — обрадовался я, — «и можно будет путешествовать в дальние дали». «Лишь бы не появились блок-посты», — сказал Арунас. «Что?» — не понял Николка. Арунас объяснил. «Где ходят автобусы, иногда бывают блок-посты, и с них стреляют». Николка покачал головой. не, -а, тут не будут». «Только указатель должен быть настоящий», — решил дотошный арбуз. «Давайте завтра придем с краской и все сделаем по правде». На завтра арбуз прихватил сумку. В ней баночки с нитрокраской и кисти. И мы опять пришли на дорогу. Правда, не было с нами Насти и Николки. Настя осталась с Маргаритой сочинять сказку, а Николку родители увезли в гости к тетушке. Но теперь мы нашли путь без него. И скоро оказались у столба с перечеркнутой надписью «Озм». Решили для начала как следует покрасить этот указатель. Но каким образом? Не выкапывать же столб снова. «Кто из нас художник?» — сказал Арбуз. «Пускай забирается на меня». «Можно я?» — вскинул руку Арунас. Он сбросил майку и штаны, чтобы не заляпать краской, сел на плечи крепкому арбузу и быстро покрыл таблицу-доску белилами. Нитрокраска сохла моментально. На белом слое Арунас вывел три черные буквы «ОЗМ», а потом из угла в угол пересек их пунцовой полосой. Теперь указатель выглядел совсем как настоящий. Над табличкой автобусной остановки Арунас возился дольше, хотя она и была вместе со столбом на земле. Пришлось этот столб, увесистый, из железной трубы, переворачивать, чтобы выкрасить указатель с двух сторон. Затем Арунос нарисовал на желтом фоне черный силуэт автобуса и большую букву «А». «Теперь надо номер маршрута, да?» Мы запереглядывались. «Конечно, номер нужен, но какой?» «Какой-нибудь, которого нет в городе, — сказал я, — чтобы никто не спутал». «Тогда из трех цифр», — посоветовал Ивка. «Верно, Алька? Таких номеров у нас в городе точно нет». «123», — сказал я. «Почему 120?» — с подозрением спросил Вальштейн. «Да не почему, просто по порядку. 1, 2, 3». И все согласились, что это число годится, даже вячик. Арунос написал цифры тоже с двух сторон, а после этого мы долго возились с установкой столба. Гнездо его у края дороги мы отыскали, но оно сильно осыпалось и заросло. Пришлось чистить и углублять палками и руками. Поднять и укрепить железный столб тоже оказалось непросто, но мы в конце концов справились. Табличка с буквой «А» и маленьким автобусом празднично зажелтела на фоне листвы. Здесь росли несколько высоких берез. И опять нам показалось, что мы сделали важную работу. Конечно, это была игра, но в ней чудилось что-то необычное, словно мы помогали сказочному пространству вернуть его прежнюю силу. Ну ладно, пора домой, решил наконец арбуз. Не, давайте еще постоим тут, попросил Арунас. Чего еще стоять-то сказал Вячик. Арунас ногтем отскребал от голой груди желтые и черные капли краски. Не поднимая головы, объяснил, а вдруг автобус поедет. Мы засмеялись. Но не обидно, Арунас это понял. Мы постояли еще минут десять. Конечно, никакой автобус не появился, но ждать нам было не скучно. Мы бы и еще стояли, но Арбуз глянул на часы и сообщил, что скоро вернутся домой родители. А я еще не почистил картошку для ужина. Мы сказали, что почистим вместе, работы будет на пять минут. После этого мы несколько дней не ходили ни в завязанную рощу, ни на дорогу. То арбузу было некогда, помогал отцу обрабатывать деревянные заготовки, то вячика сердитая мать засадила дома, а Настя все занималась сочинительством. Ивка, я и Аруна сходили купаться к запруде на стеклянке. Ездили в парк, на аттракционы, а иногда просто сидели в моей комнате и смотрели диснеевские видики или болтали о том о сём нас, правда, не очень-то болтал, он был счастливый и молчаливый, но все время был с нами, только вечером мы провожали его до трамвая. Ну вот наступил день, когда мы снова собрались вместе и двинулись знакомым путем. Дорога тянула нас к себе.